Добра этого хозяин, тесть будущий. Заулыбался. — А добро пожаловать ждем. Бенедикт Карпыч, а меня звать кудияр кудиярч И смотрит, и Бенедикт смотрит, а сдвинуться не может. Ноги будто к полу приросли. — Росту кудияр кудиярч большого, али сказать длинного?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 Так он по-всякому пробует. А глаза у него круглые и желтые, как огнецы. И на дне глаз вроде как свет светится. Рубаха на нем белая, просторная, в распояску. Порты широкие, книзут по пошире. На ногах лапти домашние. Что встали, Бенедикт Карпоч, к столу, прошу. И под локоток в другую горницу подталкивает а в другой горнице стол накрыт. И чего только нет на столе на том. От одного края до другого миски, миски, блюда, всякие котлы до тарелки, пирожки без бесчету, блины, оладьи, пампушки витые, кренделя, вермишель разноцветная, а гороху, а из хвощей снопы сделаны да по углам расставлены, а грибы цельные тазы и с нависанием, сейчас через край поскачут а птички цельные махонькие в тесто завернуты с одного конца ножки торчат с другого головка а поселеть стола тушами мясная, не как козляк цельного козляка на стол потратили а ведь того козляка еще поди вырасти а знать правильно у него гостинцы отобрали куда ему со своими мышами да супротив козляка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 — Накладывайте, — теща говорит. Бенедикт опять заробел. Как себя держать-то? Если он себе много наложит, подумает, о, какой зять прожорливый. Такого, небось, не прокормишь. А если мало возьмешь, подумает, о, какой зять слабосильный. Небось, и гвоздя не забьет. Пирожок, что ли, взять? Потянул руку к пирожку и все на эту руку посмотрели. Отдернул мы любим много кушать теща говорит наложила себе и кудияр кудиярч наложил и оленька бенедикт опять руку потянул каладьем и все раз